Глава 38. Фрэнк Эбот разразился хохотом. «И все-таки мы ничего не достигли! Выходит Медок, выходит Буш, входит незримый убийца неизвестного пола. Никто его не видел, кроме Эзры, которого больше нет на свете. Пожалуйста, госпожа учительница, скажите, кто убил Харша!» Мисс Силвер не ответила. Френд настаивал. «Не для записи и строго между нами!» Мисс Сильвер кашлянула. «Мало на что можно опереться, лишь несколько соломинок. Ничего такого, что я назвала бы уликами!» Он испытующе уставился на нее. «Строго между нами, госпожа учительница!» Мисс Сильвер серьезно произнесла. Думаю, преступник один из тех, кто побывал в Баране днем в понедельник. Фрэнк просветлел, включая Буша. Я сомневаюсь, что виноват Буш. Фрэнк кивнул. А кто остается? Мисс Донкастер и, возможно, Ивертон, но не докажет, что он вообще появлялся в окрестностях Барана. Кстати, инспектор кое-что разузнал. Все точно, как в аптеке. Биржевой маклер, душа парень, часто говорил, что хочет поселиться в деревне, был контужен при налете авиации, получил серьезный нервный срыв и перебрался в провинцию. Друзья о нем сразу позабыли. Знаете, как бывает в Лондоне, когда человек уходит на покой? Кажется, никаких зацепок. — Мистеру Ивертону некому ездить, — сказала мисс Сильвер, Говоря, однажды не так давно он отправился навестить кузена в Марбери. Но это единственное свидетельство контакта с друзьями либо родственниками. Для дружелюбного общительного человека это как-то странно. — Ну, после нервного срыва станешь тут странным. — Знаете, так легко выпасть из жизни. — Да, ты совершенно прав. И потом, хотя за точность не поручусь, Миссис Мотром обеспечивает Эвертону алиби. Она говорит, что он просидел у нее до четверти 10 во вторник вечером, а выстрел раздался, когда он уже уходил. Мисс Силвер Кашлинова. Типичный пример недостоверных показаний. Миссис Мотром сказала мне почти то же самое, но с некоторой разницей. А она заявила, что мистер Ивертон услышал выстрел и решил, что этот Джайлз выстрелил в лисицу. Он как раз посмотрел на часы и сказал, что ему пора, поскольку было без четверти десять, и он ждал какого-то междугороднего звонка. Фрэнк Эбботт прищурился. «Да уж, не вполне то же самое». «О, да!» Миссис Мотром из тех людей, которых я имела в виду, когда сказала, что обитатели домов, выходящих на луг, настолько привыкли слышать бой часов, что перестали его замечать. Незадолго до ухода я спросила у миссис Мотром, не слышала ли она часы, когда мистер Ивертон прощался, и она ответила, что вполне возможно, но она не уверена, потому что никогда не обращает на них внимания, если только не прислушивается нарочно. Миссис Мотром сказала, что, кажется, услышала что-то в ту минуту, когда гость вышел. Фрэнк Эбботт нахмурился. «Вы не замечаете ничего странного?» Ивертон смотрит на часы и говорит, что уже без четверти десять, и ему пора домой, потому что он ждет междугороднего звонка. Затем он обращает внимание на выстрел. «Ого! Джайс выстрелил в лисицу!» «Ну или что-нибудь эдакое!» а потом прощается, и миссис Мотром слышит нечто, что, на ее взгляд, вполне могло быть боем часов. «Честно говоря, если все произошло именно так, то не хватило бы времени». Он повернул запястье, чтобы обоим было видно секундную стрелку наручных часов. «Посмотрите! Тик-так, тик-так!» Пять секунд прошло. Выстрел совпал со вторым ударом часов. «Еще две секунды». У Ивертона осталось всего три секунды, чтобы услышать выстрел, произнести реплику про Джайлса, который выстрелил в лисицу, попрощаться и уйти. Невозможно уложиться таким образом, чтобы миссис Мотром успела услышать последний удар часов. Единственная проблема, она ни в чем не уверена. Что толку создавать теорию, основываясь на том, что она то ли слышала, то ли нет? Я так понимаю, она говорит правду? «Да, она думает, что говорит правду, в той мере, в какой сама знает». «Из миссис Мотром, очень плохая свидетельница. Мышление у нее в высшей степени непоследовательное, и она с легкостью путается. Лучше проверить ее еще раз. И все, что касается э, наблюдения ее за часами, и посмотреть, нет ли расхождений с тем, что услышала я. Фрэнк кивнул. «Хорошо». — Закончим с Сивертоном. Как насчет мисс Дон Кастер? Вы говорите, по-вашему, Харша застрелил один из тех людей, которые побывали в Баране в понедельник. Насколько я понимаю, вы до этого додумались своим волшебным способом. Иначе и не скажешь. И инспектору, несомненно, будет очень неуютно. — Знаете, я начинаю подозревать, что под грудой мышц скрывается настоящая средневековая жилка, и порой от вас его продирает дрожь. — Может быть, однажды... Я застукаю старика за тем, как он скрещивает пальцы или прячет карман веточку рябины. Мисс Силвер упрекнула юношу за несерьезность. Фрэнк извинился. Ладно, вернемся к делу. Мы наверняка знаем, что мисс Донкастер была в баране. У нас нет никаких свидетельств того, что и Ивертон там был, и сейчас мы не принимаем в расчет Буша. Таким образом, главным подозреваемым становится мисс Донкастер, и я готов согласиться, что она хорошо вписывается в образ убийцы. Старушка до краев полна зависти, злобы и прочих неблагих качеств. Но полиции нужно что-нибудь посущественнее. Что скажете? Немногое. — ответила мисс Силвер. — Они с сестрой два года учились в пансионе в Германии и вернулись, питая страстную любовь ко всему немецкому. Пока их отец был жив, они каждый год ездили на какой-нибудь немецкий курорт. Это прекратилось в 1912 году, когда он умер. В 1930 году сестры возобновили заграничные путешествия – Швейцарию, Тироль, Германию. Мисс Донкастер страстно обожала Гитлера. Э -э мисс Софи говорит, что та больше ни о чем не могла и говорить. Но в 1938 году мисс Мэри Эн парализовала, и поездки вынужденно закончились. С тех пор, как началась война, мисс Донкастер, кажется, полностью изменила свое мнение. Она ведет себя самым патриотичным образом и больше не упоминает любимого Гитлера. Мисс Софи говорит, что испытала огромное облегчение. Фрэнк присвистнул: присвиснул. «Мисс Донкастер умеет обращаться с револьвером?» «Думаю, что да. Мистер Донкастер любил стрелять в мишень». Мисс Софи говорит, он превратил жизнь дочерей в мучение, а соседей изводил шумом и прочими неудобствами. И тем не менее это еще не доказательство, мрачно подхватил Франк Эбот. Послушайте, мы проверили жителей домов, выходящих на луг. Что делала мисс Донкастер вечером во вторник? Он перелистал записную книжку. Вот, Пэникот Донкастеры». Служанка на кухне ничего не слышала, не выходила из дому. Больная сестра наверху, в задней комнате, радио включено, ничего не слышала. Мисс Дон Кастер сидела с сестрой, не считая пяти минут где-то между половиной десятого и десятью, когда она пошла к почтовому ящику напротив домика священника, опустить письмо. Точное время установить невозможно, а она утверждает, что около десяти, никого не видела, ничего не слышала и все. Что касается возможностей, такова и имелась. А мотив? Вполне возможно, тоже. Страстное обожание Гитлера могло внушить мисс Донкастер желание сотрудничать с нацистами. Вроде бы не очень-то вероятно, но мисс Донкастер не одна такая. Не знаю, чем они подкупают людей, но факт остается фактом. Не было ли еще чего-нибудь? Личной вражды с Харшем? Не наступал ли он ей на любимую мозоль? Я ничего такого не слышала. Впрочем, не так уж трудно оскорбить мисс Донкастер. Фрэнк рассмеялся. «Еще мягко сказано».